К году биологическая связь между матерью и ребенком через грудное молоко прекращается. В наше время зачастую это происходит намного раньше, и проблема отнятия от груди потеряла свое былое значение. Лактация падает постепенно, и для прекращения ее не нужны тугое бинтование, солевое слабительное и специальная диета. Диетика ребенка на двенадцатом месяце рекомендуется, исходя из того, что он уже отнят от груди. Затягивать грудное кормление свыше 12 месяцев нецелесообразно, так как оно будет в ущерб своевременному прикорму. В меню необходимо включать мясо, рыбу, овощи, фрукты, молочные продукты, хлеб, но не в любом виде. У ребенка еще слабый желудок, поэтому требуется кулинарная обработка пищи и строго выдержанное меню. Все дается в вареном и размельченном виде. Для разнообразия в недельное меню включается рыбный бульон с фрикадельками, паровые мясные котлеты, печеночный паштет. Детям этого возраста нельзя давать жареное мясо, жареный картофель, обычные консервы, сосиски, колбасу, острые приправы, натуральный кофе и какао. Иногда мамы спешат перевести ребенка на общий семейный стол, зачастую переоценивая его возрастные возможности. приходится видеть, как годовалый малыш сидит за общим столом и, конечно, тянется к тому, что едят взрослые, колбасе, маринованной селедке, консервам, жареному мясу, пирогам, с соленьем и пряностям. А ведь все это способно вызвать расстройство пищеварения. Будьте терпеливы при кормлении ребенка. Дайте ему возможность не только проживать пищу, но и почувствовать ее вкус. Детям до года сладости не нужны. Конфеты и шоколад у детей раннего возраста часто прилипают к небу и вызывают рвоту, так как они еще не умеют сосать кусочек пищи, находящейся во рту, и пытаются проглотить его. А главное, шоколад им вреден. Некоторые родители переводят ребенка в 12-месячном возрасте на четырехразовое кормление. Это неправильно, поскольку четырехразовое питание и связанные с этим увеличенные объемы пищи не всегда соответствуют фактической переваривающей способности желудочно-кишечного тракта. А чрезмерно напряженная деятельность пищеварительных желез – создает предпосылки для срыва их нормальной функции и ведет к развитию диспепсических состояний по носу, рвоте и тому подобному. Примерное меню для ребенка на 12 месяце жизни существенно не отличается от рациона малыша на 11 месяце. Разница лишь в том, что грудное кормление полностью заменяется подслащенным кефиром или молоком. Если по каким-либо обстоятельствам ребенка все-таки переводят на четырехразовое кормление, то следует иметь в виду, что количество пищи на одно кормление нужно увеличить до 250 граммов. При этом первое время надо избегать введения новых блюд, так как освоенные даются в большом объеме. Кроме того, Меняется привычный порядок распределения твердой и жидкой пищи. Кефир обычно переносится на третье кормление, полдник, а первая утренняя еда плотная, да и дается в более поздние часы. В первый год жизни ребенка, Основная нагрузка по уходу за ним и его воспитанию падает на мать, а отец лишь помогает ей, поддерживая ее физически и морально, не нарушая ее воспитательную систему, и таким образом способствует сохранению в семье нормальной обстановки, гарантирующей нормальное развитие малыша. К концу первого года жизни ребенка роль отца существенно меняется – Ему необходимо начинать активно приобщаться к воспитанию сына или дочери. Дружеские отношения отца с малышом с самого раннего детства способствуют в дальнейшем их духовной близости, так необходимой в процессе воспитания. Ребенок, даже если он и здоров,